Глава 84. Ты свободен. Гадючник тяжело дышал. Возможно, жалости ему стало мало, но встать к нему еще ближе чревато. Сзади раздался треск, как будто разрезали туго натянутый брезентовый шатер, Такие в ее краях ставили охотники. Лев все таки разорвал контур. Именно в этот момент Елена поняла, что уже не сможет вернуться домой и жить как раньше, окруженная книгами, письмами и догеротипами птиц со всего света. «Заканчивайте», — отрывисто бросил рыжий демон. «Он назвал имя нашего врага, я не слышал, но по нервам полоснуло». «Нет, постой», — остановила его Елена. «Барт, что этот твой покровитель-людоед знал об Этвуде? При мне он назвал его лекарем и удивлялся, откуда у него столь сильные амулеты. Он был в курсе, что за демон граф Арбас. Он сотни раз повторял, что всех демонов с Мидиуса надо прогнать и вернуть территории под полный контроль чертогов». По его словам, так повелось испокон веков. Представляешь, светлые пользовались людьми тысячелетиями, собирая излишки энергии, как люди забирают нектару пчел. Елена не успела и слова вставить. Сбилась с мысли, что сейчас пытается сказать Барт, что Мидиус нуждается в наблюдении со стороны ада. Достаточно, уходим. Надо торопиться, пока следы этого белоснежного слизняка еще не затерлись. Это ничтожество! Пускай здесь дохнет на соломке со всеми удобствами. Лев нарезал слова, как буженину на бутерброд. «Ты что, брат, сбесился?» «Предлагаешь порешить одного из пяти владетелей, потому что он покушался на невесту нашего господина, не имея представления о том, кто наш господин?» «Розенкранц вырос из окружавшей их тьмы. Без Марбаса ты ничего делать не будешь. Или без приказа кого-то из Верховного Круга. Люцифер же здесь». зеленый на последнем издыхании. Если срочно не добьем, то он найдет другой источник. Полного восстановления не получится, но еще пару столетий нам придется с ним возиться». Глаза Льева полыхали оранжевым пламенем. Ранее Елена не считала его кровожадным, но что она вообще о нем знала? Как и обо всех окруживших ее мужчинах. Пять демонов, включая запертого Барта и она. Ночью в конюшне. Она вскинула голову. Они либо услышат ее, либо какая из нее жена принца. «Что будет с Бартом? Ему, очевидно, нехорошо. Вы собираетесь его бросить здесь?» Последнее прозвучало как утверждение. Гадючник сполз по решётке вниз и тихо стонал на полу. Из четырех пар глаз, устремленных на него... Нечто смутно похожее на сочувствие можно было прочитать только у Розенкранца. Лев ничего не ответил, только махнул рукой. Поэтому говорить взялся Герберт, который лучше справлялся с эмоциями. Молодой демон обречен. Он попытался натянуть между вами связь, но с самого начала что-то шло не так. Принц Марбас оборвал ее окончательно. Однако гадючник успел глотнуть ваши энергии и теперь умирает без добавки. Так часто случается, когда добровольного обмена не получилось. Считайте, что он отравлен по своей вине. Сразу два демона, Легас и лев преградили ей дорогу, когда она двинулась к вольеру. «Нет, нет, леди Валентайн, все бесполезно. Вы можете его подкормить, но он всегда будет требовать больше. Погибнет сам или убьет вас. Такая связь крайне сложно настраивается. И не с самообладанием вот этого вот». Продолжил Герберт. Елена не сдержалась. Ее утомило, что ее принимают исключительно за полевой цветочек, у которого не водится ни шипов, ни отравленных ягодок. Она повысила голос. «Позвольте мне разобраться самой». «Это же мой бывший жених, не твой Ильев. Не закатывай глаза. Что бы его ждало, если бы оказалось, что он не умирает?» «Конечно, в бездне провели бы расследование. Но, боюсь, он бы вывернулся без последствий», — неохотно признал Ильев. «Скрытая сущность, отсутствие должного воспитания, губительная связь с мощным источником энергии, рабство у Пресветлого — все это имело место. А тот факт, что он по натуре не подарок, такие материи у нас не в ходу до тех пор, пока демон не предал семью или товарищей». В общем, поставили бы на учет, Плюс принудительная метка и курс обязательной подготовки. Ага, еще недавно его бы просто швырнули в лаву за нападение на принца. Не стали бы разбираться с его трудным детством, — проворчал Легас. Слава бездне, что эти разговоры бессмысленны. Этого не оказалось достаточно. Жестом она потребовала пропустить. Хотелось бы, чтобы королевским, но на деле скорее нервным. «У меня амулеты, которые ваш хозяин чертогов назвал мощными, и я знаю, что делать, не мешайте». Лев вопросительно округлил глаза, обращаясь к Розенкранцу. Но тот лишь пожал плечами. «Вы вовсе не обязаны. Наоборот, любой из близких Марбаса предпочел бы, чтобы демон, поразивший его возлюбленную, а через нее и его самого, умер своей смертью. Леди Вирджиния не придёт в восторг. А если с вами что-то случится, — начал было Розенкранц, — то нас в порошок сотрёт уже граф», — мрачно заключил Герберт. Тем не менее они освободили ей место — И Елена шагнула вперед с решительностью, которой внутри не испытывала. Что дальше? Надо довериться интуиции, раз связь, даже оборванная, вела в ее сторону. Барт обмяк на полу, но, почуяв ее приближение, встрепенулся и снова вытащил голову за пределы решётки. Теперь он напоминал ей совёнка с круглыми светящимися во мраке глазами. Они здесь все время обсуждали энергию. Значит, она в ней действительно имелась. Елена смежила веки, хотя боялась выпускать Экерсли из поля зрения. Она предполагала, что сумеет нащупать какие-то потоки, четкие линии, имеющие направление. Вместо этого будто купалась в теплых волнах. Это окружало ее со всех сторон и присутствовало в ней тоже. Чтобы сфокусировать удивительное нечто в поток, она направила его в перстень нетвуда. Лучая или прямые линии оттуда по-прежнему не появилась, но обе ее руки окутало мягкое серебристое сияние. Возможно, ей показалось, все демоны разом затаили дыхание. Девушка посмотрела на Барта. Он сложил руки перед собой, водрузил на них свою буйную башку и смотрел на нее по-собачьи. Так, как обычно, глядел Фави, желая намекнуть, что пора брать поводок и идти на прогулку. Она протянула к демону руку. Тот не думал отстраняться, впрочем, прикасаться к нему не входило в ее планы. Где же та часть ее силы, которую он успел прибрать себе? Ее ладонь наполнилась тяжестью, когда она опустила ее от уровня его лба ближе к груди. Значит, хранил под сердцем. Елена прикусила губу и постаралась вытащить. Со стороны это, наверное, смешно. Подумаешь, дернула пустую ладонь обратно к себе. При этом девушка из последних сил боролась с годливостью. Невидимый сгусток подчинялся ей довольно охотно, но так пропитался Бартом, что ее затошнило. Такое мягкое, скользкое, гибкое. На секунду она поверила, что сейчас уронит эту дрянь, которая поедала и керсли изнутри. Почти живая субстанция. Фу! Как она согласилась на это! Чтобы сохранить дураку жизнь. ответила Елена самой себе. «Если не удержать инородную дрянь, то Барт погибнет мгновенно». Она осторожно подняла ладонь вверх, сохраняя форму лодочки. Позволила теплу свободно струиться во все стороны. Через несколько секунд субстанция растворилась до конца, и Елена позволила себе выдох. С ужасом обратила внимание, что Барт бился в конвульсиях. «Чистая работа», произнес Лев таким тоном, что девушка поняла, что сейчас развеяла, и его сомнения тоже. У него более чем нормальная реакция, не пугайтесь. Сейчас перенесем гадючника в один из столичных госпиталей и будем звать вас Еленой Милосердной. Такой госпожи уада еще не было.